Глава девятнадцатая. Мастера фальшивых биографий. Как уже было сказано, в Союзе развивалась собственная авиаиндустрия, и технологии успешно перенимался зарубежный, прежде всего, немецкий опыт, что было связано с налаженными еще в конце девятнадцатого века, начале двадцатого века, надежными военно-техническими связями. Но имелись связи совершенно иного рода, о которых уже не раз говорилось на протяжении нашего повествования. Как-то мой собеседник припомнил историю, рассказанную ему его всемогущим боссом. Во второй половине двадцатых годов Иосиф Виссарионович отправил меня в Германию, где я встретился с резидентом сталинской партийной разведки Вальтером воевавшим в годы Первой мировой войны в знаменитого в Кайзеровской Германии первого истребительного авиаполка под командованием АСА, барона Манфреда фон Рихтхгофена. Через нашего резидента я познакомился с отважным летчиком из этого же полка, командиром эскадрильи, который впоследствии станет одним из руководителей люфтваффы генерал-полковником авиации. Человека, с которым произошла та встреча, звали Эрнст Удетт, 1896-1941 годы жизни. Дата смерти не соответствует действительности. Родившись во Франкфурте на Майне, он был на 9 лет старше митрополитова. Предполагаю, что резидент сталинской партийной разведки Вальтер – это Вальтер Веффер. 1936 годы жизни ставший первым в истории германии начальником генерального штаба Люфтваффе. он погибнет в 1936 году сидя за штурвалом самолета который на глазах очевидцев рухнет на землю но в последующем историки отметят, что в этой смерти кроется своя неразрешимая загадка тогда в начале дватого века многие отпброски состоятельных семей имели неординарные увлечения. Одним из таких популярных увлечений было воздухоплавание. И когда юноша попросил отца помочь ему освоить небо, направив в лучшую в Германии авиационную школу, Удэц-старший дал согласие. Состояние отца позволило сыну учиться в лучших инструкторов летного дела в Баварии. Молодой человек блестяще освоил пилотирование машины и в возрасте 18 лет, когда началась Первая мировая, подал рапорт командованию и стал военным летчиком. Он был смелым и отважным, хорошо проявил в боях свое мастерство и в конце войны удостоился железного креста второй степени. В те времена эта награда была оценима в Германии. Но если ее кавалером считался молодой человек девятнадцати лет от роду, то его почитали за зрелого и самостоятельного мужчину. Именно на таких. Смелых, способных и опытных будут рассчитывать шедшие к власти лидеры нздап Встретившись с ним по протекции Вальтера, Митрополитов увлек того и своим уважительным отношением к делам, и мнению Удета, и своими знаниями в разных областях, раскрывшихся во время длинных бесед. Удета не заметил, когда дал согласие начать работу по освоению дальних перелетов в северных широтах. Как-то он спросил митрополитова, «Хорошо, мне, в принципе, нравятся сложные полеты на севере Норвегии, но сколь нужно это моей Германии?» Несмотря на то, что митрополитов был тоже еще молод, он, как человек, обладающий немалым жизненным опытом и уникальными знаниями, полученными в том числе и в буддистских школах Востока, уверенно подчеркнул, неведомое всегда интересно» а те, кто осваивает неведомое, становятся героями на родине. Разве не так? Эрнст Удетт действительно стал одним из немногих асов, освоивших полеты в северных широтах. Боевой офицер, он еще в Первую мировую, стал приятелем Германа Вильгельма Геринга, который возглавит Люфтваффе, после чего предложит Удету стать начальником управления в его аппарате. Как-никак Удат, к концу Первой мировой обер-лейтенант, имевший 62 победы, считался среди оставшихся в живых самым результативным массам. Обладатель многих наград с начала 20-х и до середины 30-х годов, он одно время проживает в Буэнос-Айресе, Бразилия. В качестве пилота облетит весь мир и даже снимется в нескольких голливудских фильмах. Об отважном немецком летчике газеты тех лет писали не меньше, чем о знаменитом сталинском летчике Голованове и другом сталинском соколе Чкалове. Он был вхож в кабинеты ведущих конструкторов Вилли шмидта Эрнста Хейнкеля, равно как и к руководителям заводов, выпускавших немецкие самолеты. Хотя впоследствии станут говорить, что именно он причастен к развалу авиационной промышленности, особенно в то время, когда против него станет интриговать Мильх, чтобы подмять по себя производство самолетов. Но при этом рассказчики подобных биографий не станут говорить об уникальных разработках немецких инженеров и конструкторов, воплощении в жизнь многих проектов, которые до сих пор кажутся нереальными, к примеру, аппаратов, которые отождествляют ценное ло и тому подобным. В преддверии ухода у удатой жизни нужен был человек, который сменит его на своем посту. И Мильху вовсе не нужно было интриговать. Еще и потому, что Эрхард Мильх 1892-1972 годы жизни один из создателей и руководителей Уфтваффе был резидентом знаменитого сталинского «Сокола Голованова». Ну, его коллега удут работал на второго человека в партийной разведке, товарища Сталина, человека небольшого роста, но большого коварства и аналитического ума, митрополитова. Ничего удивительного в закрытом от общественности своеобразном мире разведки, где нет ничего невозможного. Мир разведки — это все равно, что параллельный мир пронизывающие наше земное пространство. После войны поползли слухи, что Эрнст Удетт был завербован американскими разведчиками из Управления стратегических служб, когда подрабатывал в Голливуде. По другой версии, он стал агентом Secret Intelligence Service, когда британские вербовщики заловили его на крючок в Латинской Америке или Африке. Эксперты в области изучения деятельности спецслужб во время Второй мировой, стали задаваться вопросом, кто приказал УДТО, успешному молодому человеку, живущему за границей и бывающему на родине наездами, вернуться в Германию, когда к власти пришел Гитлер? И почему его послужной список, столь успешный, если этот человек бездарен и причастен к развалу авиапромышленности Германии? Данные его официальной биографии, свидетельствует о постоянном повышении, особенно начиная с чина генерал-майора в 1937 году и до июня 1940 года, когда Удетт получил чин генерал Оберста, будучи начальником боевого снабжения Люфтваффе. Что касается развала отрасли немецкого самонадостроения, то посмотрим внимательнее. Что нам известно из того, что историки предлагают как неоспоримый факт а то, что в конце 1940 года Удетт приказал запустить в серийное производство бомбардировщик Хейнкель-177 с турбореактивным двигателем, что признан новым, более прогрессивным в технике самолетостроения того времени. Но пошли слухи. Самолет недоработан. При испытаниях многие самолеты взрывались, а летчики погибали. Из 1446 самолетов данной серии на фронт попали только 33 машины. Остальные якобы были уничтожены в процессе испытаний, а сотни летчиков, их пилотировавших, погибли. Провал? Несомненно. Но вскоре по приказу генерала УДАТА запускают в серийное производство еще одну «неудачную» в кавычках машину Мессершмитт-210. Результат тот же, что и в предыдущем случае. Говоря при этом о бездарности генерала Удета, исследователи все же не забывают отметить, что история с самолетами загадочна и во многом таинственна. Так куда могли деться тысячи новейших крылатых машин? Конечно, туда, куда и предназначались, в Антарктиду. А трюками с неисправными машинами и погибшими летчиками — Давно занимались в Союзе, когда генерал Серов подбирал себе асов. Команду мертвецов, готовых выполнять любые задания. Так что немцам было у кого перенять опыт. Хотя, если быть справедливыми, первыми в истории с переодеванием под врага. Отличились еще во времена Российской империи террористы-большевики, отрабатывающие свои навыки на живых куклах. Еще несколько слов о Мельхе. Снятый с поста генерал-инспектора люфтваффы в январе 1945 года и переведенный в резерв, уже в мае того же года Милех будет взят в плен американцами в замке Зихерхаген. Впоследствии он выступит свидетелем на Нюрндергском процессе, где попытается защитить министра авиации рейхсмаршала Германа Вильгельма Геринга. В 1946 году сам предстанет перед вторым американским военным трибуналом в Нюрнберге, являясь единственным подсудимым на процессе, будет приговорен к пожизненному заключению, но уже в 1954 году выйдет на свободу. Станет работать консультантом авиастроительного отдела ФИАТа и синдиката Тиссон, что лишний раз подчеркнет, какого высокого уровня специалисты работали в Третьем Рейхе. Даже когда Удату было за сорок, он оставался в прекрасной физической форме, обнаруживал завидное состояние духа, отличался общительностью, разделяя многие взгляды членов Энсдап. Хотя были распущены слухи, большинство уже после его мнимой смерти, что Удат ведет беспорядочную жизнь балуется наркотиками и этого мало внимания выделяет работе. В середине ноября 1941 года генерал полковник Лёфтваффе Эрнста Удета внезапно не стало. Поговаривали, что прославленный ас застрелился, что он погиб в авиакатастрофе, и даже устроили похороны, на которых Якова присутствовал геринг Обо всем этом в общественных кругах Рейха немного и без ажиотажа поговорили, а умело спущенная в РСХ дезинформация подтвердила досужие разговоры, что генерал Удет все же разбился на самолете. Однако, хотя разговоры имели место, никаким официальным документам они не подтверждались. Завершая рассказ, митрополитов тогда продолжил, а спустя несколько месяцев Тяжелый четырехмоторный советский бомбардировщик ТБ-7, пилотируемый Головановым и членами его экипажа, взял курс на юг планеты, стартовав на аэродроме вблизи Хабаровска. Он сделал одну из промежуточных посадок на острове в Юго-Восточной Азии, где когда-то прошли парусники исследователя капитана второго ранга Крузенштерна. Курс самолета пролегал к Антарктиде и замыкая короткую паузу добавил напоследок самолет благополучно совершил посадку на прекрасно оборудованном аэродроме на шестом материке